Глава 18. Чужой ребенок. Иногда мужчине нужна женщина, а иногда дефибриллятор, чтобы пережить поступки этой женщины. Марк. Две чертовых недели я запрещал себе соваться на порог этой клиники. Две недели вкалывал как проклятый над новым проектом, не думая и не вспоминая о вредной врачах и с неправильными ушами. Две недели, как пацан, просыпался по ночам от болезненной эрекции и по часу морозил себя в душе под ледяными строями. Почти простыл. Почти выстудил всю ту дурь, которая сносила крышу. Почти вернул себе способность нормально мыслить и принимать правильные решения. Но сейчас... Один случайный взгляд в сторону, против воли, словно за плечом, кто-то дернул, Одно хмурое детское лицо... И я чувствую, как по мне едет трамвай. Старый, тяжелый, с красными боками, проржавевшей гармошкой и огромными круглыми фарами. Неспешно, будто одного столкновения мало, и надо размазать по рельсам, протащить кишками по железу как можно дальше. Жестко, до шума в ушах и острой боли за ребрами. Из-за нее ни вдохнуть, ни отвернуться не получается. Словно гребаный маньяк смотрю в лицо мальчишки. На такие же глаза, как у меня. Такую же родинку над правой бровью. На пещур мой, зеркальный. Только с разницей лет в тридцать. И медленно отъезжаю. Невозможно. Бред, галлюцинация. Мозг даже не пытается найти объяснение. Как бездушный барабан в новогодней лотерее выкидывает первые попавшиеся варианты и не позволяет сделать хотя бы шаг к дороге или от нее. Так и стою деревянным истуканом, пока в грудь не врезается что-то горячее и упругое, неожиданно и резко, как разряд дефибриллятора. «Извините», — слышу я женский голос. Вроде знакомый, но какой-то не такой. Хриплый. «Да?» Не хочу поворачиваться. Умом понимаю, что хватит. Нельзя смотреть на чужого ребенка так пристально. Нельзя сходить с ума от обычного сходства. Однако это сильнее меня. Какая-то сверхсила. Марк. Женский голос становится еще тише. Бьет моим собственным именем по нервным окончаниям. Рикошетит за грудиной, заставляя вздрогнуть. Лиза. 14 дней порознь, регулярная заморозка под холодным душем, сотни причин убраться подальше, все летит псу под хвост. Ничего не остается склонив голову скольжу взглядом по темной макушке и белому халату по огромным голубым глазам и нежным губам женщина из снов старых и новых теплая настоящая и испуганная будто не только со мной творится сейчас неладное простите градская пытается выбраться из объятий толкает в грудь дергается как всегда боевая и такая своя что скручивает от желания сжать ее до тонкого вскрика и рвануть к ребенку, который тоже остановился и смотрит на нас, как на призраков. «Ты?» Наверное, можно сказать что-то еще, но извилины скрипят, как тормоза того самого трамвая. Какая-то важная мысль зудит в сознании. Мелькает между графиками, кредитами и сделками, которыми загрузился по самое «не балуйся» всплывает неясным намеком и тут же исчезает, как мобильная связь в глухом лесу. «Вас, вас там жена» после ЭКО дожидается. Градская приходит в себя быстрее, чем хотелось бы. Как и я, она, не моргая, смотрит на девушку и ребёнка. Ёжится, когда они резко разворачиваются. И до боли толкает меня острым локтем под ребра. «Жена?» Помню это слово, знаю значение. Только в душе ничего не откликается. «Проклятие! Шаталов, вы вообще меня слышите?» На улице тепло, но ее трясет. Зуб на зуб не попадает. «Ты видела его?» «Шаталов, у вас с головой проблемы. Здесь школа рядом». Докторша обхватывает себя руками и пятится назад. «Дети в это время толпами ходят». «Ты видела?» Произношу с паузой. Становится важно услышать ее ответ. Как подтверждение, что я не сошел с ума. Как гарантия, сам не понимаю чего. Если подождете еще пару минут, с дюжину таких насчитаете. Ты видела. Просто скажи это. Сказать? На бледном лице красными пятнами проступает румянец. Говорю. Шаталов, у вас крыша поехала? Уже без всякого страха она подходит ко мне вплотную. Смахивает невидимую соринку сладко на пиджака, И болезненно кривиться. А еще вас любимая жена в клинике ждет. Возможно, беременная. Постарайтесь взять себя в руки. Если все будет в порядке, через девять месяцев получите своего собственного ребенка. Может, не настолько похожего, как случайные встречи, но точно вашего. Слова хлещут будто пощечины. Пронимают не хуже ледяного душа. Так и хочется встряхнуть эту упрямую женщину. Вернуть ту, что испуганно смотрела на чужого ребенка и дрожала в моих объятиях. Хочу этого больше всего на свете. Не помню, когда ощущал такое сильное желание. Лиза. От одного ее имени нутро в бараний рок скручивает. Еще секунда и, наверное, сорвался бы. Однако взгляд останавливается на приоткрытой двери клиники. На Настя, которая, поджав губы, смотрит на нас сквозь линзы солнечных очков. И вместо того, чтобы заниматься Градской, я достаю телефон и набираю номер службы безопасности.